Учение Второй Исаии Пророк, живший в конце Вавилонского плена, считал своей первоочередной задачей дать утешение и вселить веру в страждущих. «Утешайте, утешайте, народ мой!» — говорит Бог ваш, Исаия, глава сороковая, стих первый. Иудейский народ немало выстрадал в плену. Теперь настало время, когда Яхве покончит с рабством и вернет свой народ на родину. Говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправду его сделано удовлетворение, ибо он от руки Яхвы принял вдвое за все грехи свои. исая глава 40, стих 2. Сам Яхве придет за своим долгостраждущим народом, чтобы повести его на родину. Причем он сделает это с такой нежностью, с какой пастух ухаживает за своим стадом. Как пастырь он будет пасти стадо свое, агнцев будет брать на руки и носить на груди своей, и водить дойных. Исайя, глава сороковая, стих одиннадцатый. Утешая и поддерживая народ, пророк продолжает развивать учение а Яхве, сформулированное в общих чертах первым исаи Яхве является абсолютной силой, вершащей судьбу человечества и вселенной. Он есть тот, который восседает над кругом земли, и живущие на ней, как саранча, перед ним. Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья. Он обращает князей в ничто, делает чем-то пустым судьи земли. Исаия Глава сороковая, стихи двадцать второй, двадцать третий. Яхве не похож ни на что земное, его нельзя изобразить. Итак, кому уподобите вы Бога, и какое подобие найдете ему? Исаия, глава сороковая, стих восемнадцатый. Всемогущество Яхве является залогом того, что у него достаточно силы вернуть свой народ на родину, используя в качестве средства даже чужого правителя, в данном случае персидского царя Кира, о котором он говорит «Пастырь мой, и он исполнит всю волю мою». Исаия, глава 44, стих 28. Залогом того, что Яхве освободит сынов Израиля, является выбором одного народа потомков Авраама, которых он назвал своими и обеспечил им особую судьбу, хотя и является Богом всего земного. А ты, Израиль, раб мой, Иаков, которого я избрал, семя Авраама, друга моего, я избрал тебя и не отвергну тебя, не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой, я укрепляю тебя и помогу тебе и поддержу тебя десницей правды моей. Исаия, глава 41, стихи 8, 9, 10. Второй Исайе был последовательным выразителем идеи единобожия, монотеизма. Он же развивал идею о Мессии. Именно в его главах книги пророка Исаии Мессия, помазанник, является послушным слугой Яхве, в противовес мятежникам, выступающим против Бога. Таким слугой мог стать и Кир, слуга Яхве который, подчиняясь Богу, позволил израильтянам вернуться на родину. Слугой Яхве является и сам избранный народ, если он выполняет законы Яхве и служит ему, даже находясь среди чужих народов. Неизвестный пророк называет слугами Яхве все значительные фигуры в прошлом, настоящем и будущем Израиля, в том числе и самого себя, которые ставили служение Яхве превыше всех других дел, за что жизнь их была полна страданий, а в будущем ждала мученичество. В книге пророка имеются четыре песни. В которых вырисовываются черты личности, призванные осуществить особые обетования Яхве в неизвестном будущем. Этот слуга станет избранником Яхве, будет наделенным особой властью и чувством справедливости по отношению к обездоленным. Своё задание он выполнит тихо, скромно и мирно. Не возопиёт и не возвысит голоса своего, и не даст услышать его на улицах, трости надломленной и льна курящегося не угасит, будет производить суд поистине. Исайя, глава 42, стихи 2 3 Первая песня.